Когда вы узнали, что ваш телохранитель приговорен к смертной казни через повешение? Месяца два назад. А точнее, в начале октября 1946 -го года. Так может, мы сформулируем ваши показания иначе? Я, Лангер СС Штурмбанфюрер, живущий в Лиссабоне по документам Энрике Лангера и возглавляющий фирму, Назовете ее правильно, я могу ошибиться, ладно? Я, Лангер, узнав, что мой секретарь Фриц Продль, он же Васко Алварыш, приговорен к Ракове к смертной казни через повешение за то, что во время войны служил в Аушвицце и принимал участие в массовых убийствах узников, поручил Ригельту, СС-штурмбанфюреру, работающему ныне в Лиссабоне под фамилией Кеккель, устранить Продля, поскольку правительство Польши официально потребовала его выдачи. Необходимость такого рода акции вызвана возможностью провала одного из веней в нашей глубоко законспирированной цепи. Линз, Ватикан, Мадрид, Лиссабон, Канарские острова, Рио, Игуасу, Асунсьон, Кордова, Сантьяго де Чили, Ла-Пас, Богата. «Я перезарядила пленку», — сказала криста «Пусть говорит».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 Постоял недвижно, потом повторил слово в слово то, что продиктовал ему Роумен, спросил. «Теперь мы свободны? После того, как собственноручно напишите это же...» «Да», — ответил Роумен. «Я напишу», — кивнул Лангер. «Только вам, хотите вы того или нет, придется ответить мне на вопросы». «Обязан ли я поставить мое руководство в известность о случившемся, если меня вдруг спросят?» «А кто вас может об этом спросить?» — Роумен пожал плечами. «Тот, кто поддерживает контакт с вашими людьми. Или все произошедшее здесь и в Вигуасу — ваша личная инициатива?» «Если вы поставите ваше руководство в известность о случившемся, — сказала Криста. Вас уберут так же, как убрали Гаузнера. Это говорю вам я, его агент. Я работала с вами в Лиссабоне против этого господина. Она кивнула на спящего Спарка. Но сейчас я с американцами, поэтому жива, здорова и благополучна. Еще вопросы есть? Роумана поразило то, как криста произнесла эту фразу. Закрыл глаза, полез за сигаретами. «Вопросов больше нет». Задумчиво глядя на Кристину, ответил Лангер. «Отведите Ригельта в чулан», — попросил Роман Кристину сухим начальственным тоном.